Уинстон вступил в самостоятельную жизнь в период, когда Англия расширяла и укрепляла свою колониальную монополию, но уже теряла одну позицию за другой в иных областях. Быстрое экономическое развитие Соединенных Штатов Америки и Германии, борьба этих стран против промышленной и торговой монополии Англии, вызвали изменения в структуре английской промышленности. Легкая промышленность начала отходить на второй план, а тяжелая стала приобретать все большее значение. Это оказало соответствующее воздействие на структуру внешней торговли страны, изменилась и роль финансового капитала. Если ранее английская буржуазия стремилась главным образом к захвату и расширению рынков сбыта, То теперь она уже добивалась обладания источниками сырья и приобретения концессий на сооружение за рубежом крупных предприятий. Это повлекло за собой усиление империалистических тенденций в английской политике и активизацию колониальных захватов. Дух колониализма пронизывает область идеологии. Британская империя быстро растет. В 1880 году ее площадь составляла около 20 миллионов квадратных километров, с населением 200 миллионов человек. В конце же века площадь колониальной империи достигла уже 33 миллионов квадратных километров, а население в 1900 году выросло до 370 миллионов человек. Если учесть, что население самой Англии в 1901 году составляло 37 миллионов человек, то получается, что на каждого англичанина трудились за морями 10 колониальных рабов. Агрессивная английская колониальная политика с одной стороны вызывала обострение противоречий между Англией и другими империалистическими державами Германией, Францией, Соединенными Штатами и Россией. А с другой наталкивалась на все усиливающийся отпор колониальных народов. Нарастала ожесточенная борьба в Ирландии, самой старой английской колонии. Жестокие репрессии и преследования ирландских патриотов английскими властями давали лишь временный результат. В правящих кругах Англии понимали, что так долго продолжаться не может. И активно искали компромисс, который дал бы какое-то удовлетворение ирландскому народу и в то же время позволил сохранить над ним английское господство. В конце века растет национальноосвободительное движение в Индии, особенно в ее северных районах, труднодоступных для английской администрации. В 1881 году вспыхивает война против английских захватчиков в Судане, закончившаяся тяжким поражением колонизаторов. В Африке Англия ввела в то время наиболее активную политику захвата новых колониальных территорий. Все эти события предопределили сферу деятельности лейтенанта Черчилля на ближайшие годы.